тридцать семь едва карен переступает порог и ее охватывает тепло еще не остывших обжигательных печей выйдя из ресторана она секунду другую помедлила прикидывая не поехать ли все же в лангеве раз уж вечер так неожиданно закончился но сообразила что успела выпить почти все заказанное красное вино нечистая совесть ведь утром в воскресенье она ехала домой в похмелье и наверное со слишком высоким содержанием алкоголя в крови по-прежнему черной тучи висит над головой. Народ на островах, правда, ездит в изрядном подпитии. Закон мягок, а штрафы, коль скоро не случается аварий, невысоки, проверки на дорогах бывают редко. Но Карен Эйкин дала себе зарок, максимум один бокал. Ключи от дункерской мастерской Марики в старом порту — часть клятвы. Она бросает пальто и сумку на лавку в магазине, и проходит в большое прямоугольное помещение в задней части дома, где бесценная глина превращается в искусство. Особенная сине-зеленая глина, ради которой Марики переехала из Копенгагена на Хеймё и купила участок в глубине острова. Кусок болотистой земли, где ничего не вырастешь, не построишь, его даже красивым не назовешь, но прямо под поверхностным слоем в нем скрыты тонны того, что в ее глазах чистое золото. Благодаря этому они и познакомились. Участок продавал кузен Карен, Турбьерн, и однажды субботним утром, без малого семь лет назад, она как раз была у него в гостях, когда на крыльце неожиданно появилась высокая женщина с очень решительным взглядом. У женщины была с собой карта местности, где красной тушью был помечен участок, который, как она объяснила на малопонятном датском, ей необходимо купить за любую цену. Так и сказала «Форенварприз». И как только Турбьорн смекнул, что означает это датское выражение, глаза у него аж загорелись. Переговоры оказались сущей комедией. Оправившись от первоначального изумления, что кто-то вправду заинтересовался бесплодным юго-западным углом его владений, Турбьорн смекнул. Есть шанс набить кошелек. Вдобавок скоро выяснилось, что дочонка понятия не имеет ни о дагерландских ценах на землю, не о возможностях постройки дома, которые она тоже планировала. В довершение всего языковая путаница, в первую очередь из-за непостижимой датской системы числительных и до-герландской валютной системы, столь же непостижимой для посторонних, привела к тому, что, несмотря на свое скандинавское родство, они, в конце концов, капитулировали и перешли на английский. Поначалу Карен забавлялась, слушая, как ловко кузен вымогает деньги, но, в конце концов, не выдержала. Не обращая внимания на злобные взгляды Турбьерна, она подчеркнула невысокую стоимость глинистого участка и объяснила, что для строительства дома он совершенно не годится. И добавила, что вполне логично включить в продажу и небольшой примыкающий участок возле реки Пордланса, который по давней традиции считался одним целым с первым участком. Вот там датчанка может построить дом, к тому же и вид там красивый, по крайней мере, с одной стороны. Эта подсказка стоила ей полугода ледяных отношений с кузеном, зато привела к прочной дружбе с Марике Эструб. Сейчас она приподнимает лоскут пластика, укрывающий одно из больших корыт в мастерской, отщипывает кусочек глины, упругий, мягкий, и вертит его между пальцами, рассматривая готовые обожженные скульптуры, выставленные в ряд вдоль длинной стены с окнами. Она видела весь утомительный процесс, от начала и до конца видела, как марики в высоких до бедер болотных сапогах копает на участке за домом глину, как тщательно промывает ее в нескольких водах, терпеливо сушит, потом сильными руками разминает и наконец отвозит в свою дункерскую мастерскую, а там начинается превращение. Карен завораживает силы и целеустремленность творчества, формы, возникающие словно из ничего, краски, меняющиеся от тысячградусного жара. Сгорая от напряжения, она ждала, когда откроются печные дверцы, следила за тревожным взглядом марики придирчиво оценивающим результат трудов. И все равно трудно понять, что скульптуры, выставленные у престижных галеристов по всему миру, ведут начало от такого же липкого комка, какой сейчас у нее в руке. В следующий миг ее снова настигает реальность, и она думает, что расследование убийства Сюзанны Смейт, ее собственный липкий комок, который, может статься, никогда не обретет форму. Встреча с Венки Хелевик, пожалуй, уточнила портрет Сюзанны Смейт. Детство в Лангевике едва ли было легким для девочки из семьи, которая выделялась точно павлины в стае серых индюшек. Вероятно, этим, по меньшей мере отчасти, объясняются неустанные попытки Сюзанны приспособиться, стать своей, втереться в семью, столь отличную от ее собственной. Отсюда и злость, когда все рухнуло, злость на развод, на то, как ее буквально вытолкали, принудили снова вернуться в Лангевик и в довершении всего уже там выяснить, что земля, изначально предназначенная в наследство ей, продана и принадлежала теперь человеку, которого она ненавидела, Юносу Смейду. «Кто бы удивился, если бы Сюзанна разбила ему голову кочергой», — думает Карен, — «но наоборот». Нет, у Юноса не было ни малейшего мотива, однако теоретически была возможность. Досадная математическая возможность говорила, что по времени он мог это сделать. Если не он, то кто? Отчет Корнелиса лоуца и Астрид Нильсон на вечернем совещании был образцово четким и вполне подробным. Они побеседовали как с ближайшими коллегами Сюзанны, так и с вспомогательным персоналом и уборщиками, А кроме того, еще раз поговорили с начальницей Сульгардена Гунилой Муэн. Примерно половина опрошенных вообще ничего о Сюзанне Смейт сказать не могла, знала ее только по имени да в лицо, но общалась с ней очень мало. Вторая половина в один голос твердила, что Сюзанна, отвечавшая за обработку накладных, заработную плату и заявление об отпуске, выполняла свои обязанности тщательно и организованно однако страдала полным отсутствием гибкости и желания пойти навстречу, даже при очень серьезных обстоятельствах не выказывала готовности хоть немного помочь кому-либо выбраться из тяжелого положения. Заявление об отпуске, попавшее на стол Сюзанны с опозданием на минуту, она не подписывала, пусть даже претендентов на временную работу было хоть отбавляй. Аванс в счет заработной платы всегда отклонялся, независимо от причин. Вдобавок, у нее была неприятная привычка во все вмешиваться, выискивать у других недостатки и постоянно подвергать сомнению данные о сверхурочной работе или потребность в новой рабочей одежде. Короче говоря, как выразилась одна из уборщиц, Сюзанну Смит считали «сущей гнидой». Мало-мальски полезных деталей частной жизни Сюзанны никто не сообщил. Непонятно почему, по словам Нильсона Лоотца. Либо ничего интересного они рассказать не могли, либо никого в Сульгардоне не интересовало, как Сюзанна проводит свободное время. Большинство знало, что она в разводе и живет в Лангевике. Старшим коллегам было также известно, с кем она в разводе и что у нее есть дочь. Некоторые знали, что в отпуск Сюзанна обычно ездила за границу, но с годами все реже. Много времени минуло с тех пор, как она возвращалась на работу со Средиземноморским или Таиландским загаром. «Думаю, ей не хватало денег на поездки, что неудивительно, учитывая здешние заработки», заметила Гунила Муэн. Выяснились еще кое-какие факты. Примерно год назад Сюзанна подавала заявление, но не получила место заместителя заведующей. Хотя несколько раз замещала Гунилу Муэн, когда та была в отпуске или отсутствовала по другим причинам. По словам Гунилы Муин, отказали ей как раз из-за сложности в отношениях с персоналом, и из-за нехватки гибкости, которую засвидетельствовали многие сотрудники. После этого Сюзанна Смейт окончательно обособилась, обедала всегда в одиночестве, не участвовала ни в каких общих мероприятиях, если они не имели непосредственного отношения к работе, приходила ровно в восемь и уходила ровно в пять, ни минутой раньше, ни минутой позже. Но минувшей весной, когда руководство запретило пользоваться рабочим мобильником в личных целях, Сюзанна забыла привычную сдержанность и неожиданно расверепела. Согласно показаниям четырех свидетелей, она кричала Гуниле Моин, что у нее вообще-то найдется, что рассказать об этой лавочке и что им не мешает остерегаться. Что она имела в виду, ни Гунила Моин, ни другие якобы понятия не имели. Саму же вспышку ярости одни относили за счет вероятных проблем с алкоголем, тогда как другие уверяли, что она просто-напросто обыкновенная ведьма-климактеричка. Никаких действий со стороны Сюзанны не последовало, и она никогда не упоминала о случившемся, но этот тягостный инцидент еще усилил напряженность в отношениях с коллегами. В конце концов, кто-то доложил наверх о сложившейся ситуации как о проблеме климата на рабочем месте и Сюзанну вызвали на ковер к начальнику головного отдела кадров компании «Эйра» для беседы о возможном переводе в один из восьми других ее центров. Сюзанна отказалась и после серьезного нагоняя вернулась в Сульгарден. Последние месяцы Сюзанна так часто отсутствовала на работе, что Гунили Муин пришлось вновь связаться с головным отделом кадров, однако пока что никакой реакции не последовало. Как раз в понедельник перед убийством Сюзанна позвонила и сказала, что не придет. Причину она не назвала, просто оставила сообщение на общем автоответчике. И на работе больше не появлялась. Полицейские айтишники закончили изучение рабочего компьютера Сюзанны, правда, с ничтожным результатом. Когда в Сульгардене запретили частные разговоры по рабочим мобильникам, Сюзанна заодно прекратила электронную переписку и интернет-трафик частного характера с рабочего компьютера. А до тех пор речь шла в основном о заказах одежды и косметики, нескольких обстоятельных жалобах на ветроэлектростанции, обжаловании нескольких штрафов за просрочку платежей, а также о спорадической и зачастую односторонней переписке с дочерью. За одним исключением. mail частного характера был получен, но остался без ответа. В конце мая некая Диса Бринкман прислала мейл по адресу suzanna.smaidsobaka.solgarden.dg. Письмо было написано на смеси шведского и датского. Карен пустила распечатку по кругу. «Дорогая Сюзанна, ты, наверное, не помнишь меня. Мы виделись много лет назад, когда ты была совсем маленькая. Но, возможно, ты слышала обо мне от родителей». Несколько лет мы жили коммунной в Лангивике. У меня есть информация, которая может оказаться для тебя важной, поэтому я бы хотела как можно скорее с тобой связаться. С сердечным приветом, Диса Бринкман. Телефон плюс 46-40-682-33-26. Мейл был отправлен с адреса dbrinkman собака, но ответа не последовало, во всяком случае с электронной почтой Сюзанны в сульгардене «Может, у нее есть частный электронный адрес, и она ответила с собственного компьютера, если он у нее был», — предположил Карл. «Или позвонила по телефону. Мы пробили номер». «Он зарегистрирован в Мальмё», — ответила Карен и добавила. «Это на юге Швеции». «Спасибо, мы знаем, где находится Мальмё». «Я пробовала позвонить», — продолжила Карен, пропустив мимо ушей замечание Карла, который явно до сих пор таил обиду. Но трубку никто не берет, и автоответчика нет, сообщения не оставишь. Будем, конечно, звонить дальше, однако, учитывая, насколько необщительна была Сюзанна и насколько не одобряла образ жизни родителей, вероятно, что Диса Бринкман получила ответ на свою попытку связаться крайне невелика. Закончилось совещание в миноре. Слабый, но явственный душок безнадежности впервые закрался в группу, словно вонючая рыбешка, о которой все знают, но упорно делают вид, будто ее нет. Голосом, полным безосновательной уверенности, Карен попробовала взбодрить людей. Ведь, как бы то ни было, разговор с Дисой Бринкман может оказаться небесполезным. А кроме того, надо бы обязательно выяснить, вправду ли Сюзанна знала что-то опасное для Гунилы Муин, Сульгардена или его владельцев и подчеркнула, что расследование только началось, прошло едва трое суток. Но все знали, что как раз эти первые трое суток должны были привести к подвижкам. Вслух никто ничего не сказал. Может, ей просто показалось, что все думают об одном. Будь здесь Смейт, мы бы продвинулись дальше. Карен кладет кусочек глины обратно в корыто, вытирает руки от джинсы, идет на кухоньку возле мастерской, открывает холодильник. Марики оправдывает ее надежды. На самой верхней полке, правда, только полголовки сыра, несколько бананов, пакет молока с просроченной датой, несколько катушек с пленкой и банка оливок. Зато ниже гордо уложены добавления к оливкам. Три бутылки джина и бутылка вермута, которые, по мнению Марики, относятся к категории товаров первой необходимости. Карен открывает морозилку, достает бокал для мартини. Забрав Славке в магазине свою сумку, она возвращается в мастерскую и с полным до краев бокалов садится на диван. Уже после первого глотка жутко хочется закурить, и она с досадой понимает, что на сей раз клятву в самом деле нарушить не удастся. Последние сигареты отданы бомжу возле торгового центра «Грено». Минуту-другую она прикидывает, не выйти ли на улицу, не пройтись ли на вар до ближайшего дежурного магазина. Но, быстро глянув в окно, отбрасывает эту мысль. Открывает сумку, вынимает большой тяжелый пластиковый пакет и, прислоняясь к спинке дивана и подобрав под себя ноги, кладет пакет на колени. Осторожно расстегивает пластиковую молнию и вытаскивает толстый фотоальбом, который они с Карлом нашли в комоде Сюзанны Смейт и который криминалисты наконец-то ей вернули. Секунду Карен рассматривает альбом, осторожно проводит ладонью по переплету. Он удачно имитирует голубую кожу, но потрепанные углы открывают взгляду прессованный картон. Карен открывает альбом, от страниц которого веет знакомым запахом пыли и старого клейстера.